«Моя потерянная любовь» Новая пародия в классической манере Моя любимая на склоне горном Пойти искать ее Нет, высока гора Повесив голову, лью слезы на халат Она мне подарила полотенце Чем ударить дарить ее Дам ей сову Она с тех пор не смотрит на меня С чего бы это на душе тревога Моя любимая средь шума улиц. Пойти искать ее нет велика толпа. Закинув голову, я за уши слезы. Она картину подарила мне. Чем отдарить ее, дам леденцов? Она с тех пор не смотрит на меня. С чего бы это? Я совсем балдею. Моя любимая на берегу реки. Пойти искать ее нет глубока вода. Я, голову склонив, лью слезы на халат. Цепочку для часов она мне подарила. Чем отдарить ее? Лекарством патагонным. Она с тех пор не смотрит на меня. С чего бы это? Я в расстройстве нервном. Моя любимая в богатом доме. Пойти искать ее? Автомобиля нет. Качаю головой, и ливнем слезы льются. Она мне розу поднесла в подарок. Чем отдарить ее? Дам ей ужа. Она с тех пор не смотрит на меня. С чего бы это? Впрочем, как угодно».